Глава 4. Разговор на двоих с маленьким дополнением «Мне самой природой было суждено стать дипломатом. Я родился 1 апреля». Отто фон Бисмарк. Берлин, 13 марта 1880 года. Канцлер Бисмарк. Опубликование манифеста императора Михаила II не было неожиданностью. Это было в духе существующих традиций, когда новый царь-батюшка обращается к своим подданным и заявляет в некотором роде основные цели своего правления. Но когда все прочитали, что там написано, и самое главное, какими словами Михаил Николаевич определил ту обстановку, в которой находится огромная страна, и что предстоит сделать, возникла долгая пауза. Даже самые прожженные журналисты, привыкшие к самым эпатажным высказываниям августейших особ, просто не знали, как им реагировать на этот манифест, полностью разрушающий привычные каноны, в число коих в обязательном порядке должно было входить перечисление всех царств, княжеств и герцогств, упоминание о самого себя во множественном числе и, наконец, выбранный подбор слов. Здесь все было по-иному. Короткие рубленые фразы, больше напоминающий боевой приказ или объявление войны, и, о ужас, обращение к своим верноподданным с небывалым словом «граждане». А посему иноземные газеты смогли отреагировать лишь по истечению суток, а то и более. Но зато потом пришедшие в себя труженики пера дружно разразились статьями, содержание и тон которых определялся в зависимости от отношения той или иной страны к Российской империи, степени зависимости от нее а также от уровня серьезности газет а проще говоря к какой разновидности прессы они относятся к официальной или так называемой желтой можно с ответственностью констатировать что в этот день газеты читали все начиная от лондонского бродяжки подобравшего разорванный номер таймс на скамейке в гайд парке и заканчивая политиками разнообразного калибра Невзирая на свою нелюбовь к данной разновидности литературного жанра, этим же процессом был занят и рейхсканцлер Германской империи Отто Эдуард Леополь фон бисмарк Бисмаркшенхаузен. Едва втиснув в громадное кресло свою, мягко говоря, потерявшую юношескую стройность фигуру, измученный бессонницей и бесчисленными болячками, он просматривал заголовки газет, предвидя неминуемый вызов к кайзеру Вильгельму I – с необходимыми объяснениями сего феномена. Итак, все заголовки выстраивались в некоторую систему. Российские газеты. известия Военно-полевые суды угрожают лишь преступникам и террористам, а законопослушные подданные могут спокойно заниматься обычными делами и вести спокойную жизнь. Те, кто совершил сие страшное преступление, должны быть наказаны, невзирая на их происхождение и подданство. Его Императорское Величество подчеркивает, что репрессивные меры, временные, и возвращение гражданских свобод неизбежно, как и победа над международным терроризмом. У читателей возникает вопрос, подлежат ли наказанию исключительно исполнители акций вандализма, либо необходимо искать и судить тех, кто направляет и финансирует руку подлого убийцы». Железный канцлер подчеркнул слова о военно-полевых судах и удовлетворенно хмыкнул. «Неужели в России наконец-то взялись за ум и поняли, что не стоит играться в открытые политические процессы с террористами, повышая их популярность в обществе, давая возможность обвиняемым публично развивать свои доктрины и выставлять себя мучениками? Законность нас убивает». Он обратил внимание на то, что название новой газеты ему неизвестно. Секретарь канцлера тут же доложил, что в Российской империи сразу после взрыва в Зимнем дворце выпуск всех газет и журналов был остановлен, так же, как и доставка иностранной прессы. На границах скопились тюки макулатуры. После выборов Михаила II, кроме информационных бюллетеней в городах и весях империи, появилась единственная пока что газета с таким вот странным названием. Бисмарк, усмехнувшись, заметил про себя, что ничего странного в названии нет, наоборот, оно подчеркивает исключительно информационность и аполитичность содержания всего не слишком-то яркого листка. А вот этот прием, он бы назвал его газетной блокадой. Хм, весьма забавно. Французские газеты. Фигаро. Виновные в гибели царской семьи найдены. Император заявляет, что террористы действовали по наущению могущественных сил. Стоит ли внутреннее спокойствие сокращения прав и свобод населения? И все-таки из какой части света действовали эти таинственные силы? а лягушатники в своем амплуа, прокомментировал мысленный рейхсканцлер. Боятся оскорбить Россию, но при этом пытаются укусить. Австрийские газеты. Виннерцайтнонг. Манифест Михаила II касательно внутренней политики находит полное одобрение императора Франца Иосифа. Вена с интересом и тревогой наблюдает за ходом расследования. Пстерлойд, Пэштский Лойд. Вся Европа в тревожном ожидании, на кого набросится русский медведь? Осмелели союзнички, пробурчал Бисмарк, пытаются зубы показывать. Далее он просто молча перечитывал газеты, экономя время, коего оставалось до вызова к Кайзеру очень мало. Газеты САС США. Солнце Нью-Йорка. Нью-Йорк Сан. Аллен Пинкертон готов лично отправиться в Россию на поиски убийц царской семьи. Какой успех ожидает великого сыщика в Санкт-Петербурге? Нью-Йоркские времена. Нью-Йорк Таймс. Котировки русских ценных бумаг нестабильны, Имеет ли к этому отношение манифест императора? The Washington Post Обращение граждане в манифесте императора Михаила II дает надежду на дальнейшее сближение России и сша Британские газеты Times Ограничение гражданских прав в Российской империи вызывает озабоченность относительно судьбы британских подданных, проживающих в России. The Morning Post Император Михаил заявляет об участии во взрыве неких могущественных сил. Так ли это? Кому выгоднее оказался этот взрыв? Дейли-телеграф. Великий князь Михаил, не он ли стоит за смертью царской семьи? Русские говорят, на воре шапка горит. Кажется, это именно тот случай. Канцлер Германской империи хорошо помнил русские поговорки и их смысл. Некоторые из них так и остались ему не до конца понятны, Что делать, даже лучшие учителя несовершенны. Немецкие газеты. Берлинер Тагенблат. Манифест Его Императорского Величества Михаила II. Результат расследования чудовищного преступления в Санкт-Петербурге. Никто не должен оказаться без возмездия. Норд-Дойче-Альгемайне. Новый император Михаил II обещает страшную месть тем, кто поднял руку на августейшую семью. Германия призывает к тщательному расследованию. Итальянские газеты. Корьеры де ла Сера. Интервью с Гарибальди. Я всегда сражался против тирании, но подлое убийство почти всей царской фамилии, включая женщин и детей, недопустимо и осуждаемо. Турецкие газеты. Левант Геральт. Воспринимает ли манифест русского императора Михаила II как военную угрозу? И если да, то кому? Датские газеты. Берлинский Тиденде. Гибель принцессы догмары и иных членов царской семьи требует серьезного расследования. Бисмарк решил, что стоит внимательнее присмотреться к тому, как начнет дышать российская пресса при новом русском монархе. Наверное, есть смысл вновь поручить Юлиусу фон Эккарту подготовку подробного обзора наиболее важных публикаций, что появляются в прессе России. В этот момент в кабинет рейхсканцлера постучал секретарь и почтительно напомнил о необходимости отправиться на аудиенцию к кайзеру. Бисмарк осторожно выбрался из кресла, опасаясь растревожить постоянно ноющие суставы и вызвать приступ подлого заболевания – подагры. «Почему подлого?» «Так стоит выпить что-нибудь крепче пива, как суставы скручивает от боли, да еще и распухают так, что встать становится сложно, и обувь не надеть» не идти же на прием к монаршей особе в тапочках на босу ногу. Подойдя к зеркалу, он тщательно расчесал окладистую бороду, отпущенную для того, чтобы хоть как-то скрыть нервный тик нижней части лица, и приказал заложить карету. Ехать предстояло по адресу Унтерден-Линден-9, где находилась столичная резиденция короля Пруссии и императора Германии Вильгельма I. Когда Бисмарк прибыл во дворец, Его немедля проводили в кабинет кайзера. Войдя, он склонился, приветствуя своего повелителя, а затем вновь выпрямился. И был крайне удивлен и растерян. На столе стоял небольшой портрет покойного императора Александра II, а хозяин кабинета, последний король Пруссии и первый император Объединенной Германии Вильгельм I откровенно плакал. И слезы стекали на какой-то листок бумаги, лежащий возле вскрытого конверта. Рейхсканцлер напряг глаза и сумел заметить на письме вензель государя Александра Николаевича. Кайзер начал не с приветствия, а с упреков, постепенно заводясь все больше и больше. «Какого черта, Бисмарк, вы и мольтки ухитрились уговорить меня пойти на сближение с этими недонемцами, австрийцами, и подписать с ними договор, направленный против России, нашего верного друга и старинного союзника?» «Но ваше королевское и императорское величество», попытался возразить совершенно сбитый с толку Бисмарк, но мгновенно был прерван повелителем. «Не сметь меня перебивать! Извольте выслушать своего императора!» Сие требования кайзер подкрепил серии немецких ругательств, великолепно изученных за долгие годы военной службы. «Не вы ли, Бисмарк, нашептывали мне, что мой августейший племянник Александр пытается меня обмануть», и что ему нельзя верить. Так вот, мертвые не лгут. Стоя на краю могилы, император Александр написал мне письмо, кое доставили только сегодня. Можете прочесть, но читайте вслух, Бисмарк, и, быть может, тогда вы раскаетесь в своих действиях». И император протянул рейхсканцлеру листок бумаги со следами августейших слез, а заодно жестом предложил ему присесть. Бисмарк взял письмо, написанное по-немецки, кое можно было отнести к сугубо конфиденциальному посланию. Начиналось оно по-семейному. «Дорогой дядюшка Вилли, у меня очень мало времени, и я хотел бы встретиться с вами, ибо после нашего рандового александрова произошло много событий, и они меня откровенно пугают. Я не могу доверить этому письму все, что мне стало известно, но знаете что России и Германии угрожает страшное зло» по сравнению с которым нашествие Орд Бонапарта не более как легкое беспокойство. А посему нам следует забыть обиды и распреисплотиться в общей борьбе против страшного зла. Более точно я могу сообщить лишь при встрече. Ваш племянник и искренний друг Александр». Кайзер, еще раз услышав содержание письма, но уже озвученное вслух, вновь пришел в ярость и на протяжении нескольких минут только сыпал ругательствами и угрозами об отставке. Но затем возраст дал о себе знать, и, выпив воды, он ошарашил Бисмарка безапелляционным заявлением. «Я желаю немедленно ехать в Петербург и встретиться с новым императором. Его манифест подтверждает, что тревоги моего бедного племянника имели под собой основание. Мне нужно знать, кто посмел пойти на массовое убийство родной нам по крови царской семьи» когда погибло несколько немецких принцесс. И не хочу, чтобы отголоски взрыва в Зимнем дворце докатились и до нашей доброй Пруссии». Только на этом месте Бисмарк сумел прервать монолог Кайзера и взять нити разговора в свои руки. «Сир, я полностью понимаю и разделяю ваш благородный порыв. И, скорее всего, личная встреча с императором Михаилом II должна непременно состояться» но нельзя же мчаться в Петербург, в котором не утихает пальба, где жандармерия и войска пытаются истребить террористов. Тем более, что у вас есть призыв к встрече лишь от покойного императора. Вы, как военный гений, должны понимать значение разведки. Нам просто необходимо ее провести. По дипломатическим каналам мы обмениваемся официальными, ничего не значащими соболезнованиями и поздравлениями. Но есть и неофициальные – которые уже задействованы, Ваше Императорское Величество? Вот как? И что это за каналы? Мы можем им доверять?» Перепад настроения у императора был столь стремителен, что мудрый опытный канцлер стал подозревать, что старый лис Вилли разыграл перед ним хорошо поставленное представление с обязательной монаршей истерикой и столь любимыми старым пруссаком театральными эффектами но показать хоть на секунду свои сомнения было бы верхом глупости, а дураком Отто фон Бисмарк не был. Поэтому он решил зайти издалека. Сир, к сожалению, Берлинский конгресс стал торжеством британской дипломатии по одной важнейшей причине. Канцлер Горчаков – последовательный и убежденный англофил. Он пожертвовал интересами собственного государства в пользу общеевропейского концерта, Вот только дирижерскую палочку в этом концерте держали лаймы. Это старая беда Российской империи, когда ее канцлеры служат кому угодно, но только не своему монарху. В то же время могу сообщить, что сейчас в российском МИДе на первой позиции выдвигается человек, чьи взгляды для нас крайне благоприятны. Последние, весьма резкие действия Михаила II в сторону британской короны выглядят весьма и весьма многообещающими но верить безоговорочно русским нельзя. В их столице слишком сильны британские и французские партии, намного сильнее германской, а вот австрийцы воспринимаются ими более всего как враги. Наше независимое поведение на Берлинском Конгрессе подчеркивало нашу самостоятельность и суверенность. И ничего более. И только Александр II был слишком под влиянием сладкоречивого Горчакова. «Говорят, что сейчас железный канцлер Российской империи никакой роли у трона играть не будет, и нам представятся весьма интересные шансы». «А я о чем?» — весьма возбужденно воскликнул Вильгельм. «Но, ваше императорское величество, вам нельзя спешить с поездкой в Россию. Ни в коем случае!» «Предположим», — вроде бы согласился монарх. «Так что там у вас по конфиденциальным каналам, Отто?» «Не далее, чем сегодня поутру, ко мне явился Штибер». При имени этого человека император поморщился. Он понимал, что в таком деле, как власть, чистоплюйствовать опасно для здоровья. Но Вилли пользовался столь грязными методами, что стал нерукопожатным. Вспоминать его имя было верхом неприличия. Хотя эффективность работы этого супчика воистину поражала. Бисмарк же сделал вид, что ничего не заметил. Вильгельм Штибер, это была его протекция, его человек достаточно преданный, чтобы не опасаться от него подлости. К нему обратился некий господин, не буду называть его имя, который привез важнейшее личное послание. При этом условием этого конфидента есть уничтожение послания после его прочтения и присутствие при его прочтении меня. «А это еще почему?» – удивился Кайзер. Сир, к посланию прилагается несколько документов на русском языке, поэтому... Хорош! Вот-то! Он использует тебя как дешевого переводчика! Никто еще так не поступал с канцлером Великой Германии! Мне положительно нравится этот мерзавец! Бисмарк вынужден был проглотить эту горькую пилюлю. Посланник утверждает, что сведения, что он привез, имеют важнейшее значение для наших государств, и судеб Европы в целом. «Это может быть и так, и этак. Но посмотреть, что там написано, мне уже интересно. Где они?» Карета с Штибером и посланником стоит у черного входа во дворец. Я осмелился дать им пропуск. Оба загримированы. Посланник чертовски похож на Дьюлу Андраши, так что... «Да, интересная история может выйти. Правда, никто о ней ничего не узнает. Где они?» «Думаю, что уже в приемной». «Ну что же». Император попросил секретаря пригласить графа Андраши с сопровождающим его лицом зайти в кабинет.